Господин полковник, голос Невель дрогнул, учтите, он ничего не сделал, и потом возраст это мальчишка. Полковник засмеялся, смех булькал в трубке телефона, как вода в кране. Не беспокойтесь, господин Невель, мы не звери. И еще раз, спасибо. Глава двадцать пятая. Трудно было поверить, что галочку называли хохотушей. Давно она не смеялась. Когда она просыпалась, ей казалось, что все это сон, стоит протереть глаза и пройдет. Но нет, это правда. Немцы в Киеве. Вот уже шестой месяц. Она хотела уехать. Руденко сказал, «Ты что паникуешь?» Он уехал, а Галочка осталась. Где теперь друзья из Пиквикского клуба? Рай в армии. Борис пропал без вести. Валя, наверное, в Москве, счастливая. Зину Галочка потеряла из виду еще до войны. Убили Веру Платонну, убили маму Раи. Несколько раз Галочка заходила к Стешенко. Алексей Николаевич очень изменился, стал сухим, неприветливым. Антонина Петровна вздыхала, часто вытирала глаза. Когда Галочка была у них в последний раз, Алексей Николаевич сказал, почему в управу не идете. Работать надо, вот что. Галочка удивленно спросила, что же вы будете делать при немцах? Он закричал. «Учить буду, как порядок уважать! Довольно на голове ходили! Немцы — это варяги!» Антонина Петровна расплакалась. Галочка ушла. У нее остался только один друг. Брат покойной матери, дядя Леня. Он работал на заводе «Арсенал» и застрял в Киеве. Когда немцы подходили, он лежал с гнойным плевритом. Теперь он делает зажигалки и продает их на базаре. Галочка шьет, штопает, стирает белье. По вечерам они часто встречаются, хотя дяде Лене 56 лет, они хорошо понимают друг друга. Крещатика больше нет, развалины. Город опустел. Одни в армии, другие эвакуировались. А сколько немцы поубивали... Говорят, в одном бабьем яру семьдесят тысяч. Порой идешь по бульвару Шевченко, и на минуту кажется, что это Киев. Знакомые дома, деревья в легком нежном снегу, вдалеке тявкает собачонка, гудит паровоз. А ведь Киева нет. Когда падает замертва птица, вокруг нее начинается другая посмертная жизнь. Снуют черви, жужжат глинцевитые мухи. Из щелей... Из закоулков Киева выползли непонятные люди. Они и раньше жили в городе, но никто их не замечал. Один был управдомом, другой — служащим Госбанка, третий — делопроизводителем, четвертый — кладовщиком, пятый — закройщиком в артеле на Львовской, шестой — бутафором, седьмой работал в наркомздраве. Теперь они снуют, жужжат. Они вытащили из квартир ответственных работников. Рухлить, которую не взяли немцы, продают, перекупают, перепродают. Передрались из-за комода Веры Платонны, не побрезгали кроваткой Али. Они играют в железку. У них просаленные колоды. Они хрипло кричат «Держу банк!» «Ссорится! У тебя девятка с крапом!» Они торгуют на базаре частями машин. Венгерским коньяком, пиджаками повешенных, немецкими иголками. Меняют сигареты на московское мыло, шоколад на сало, сало на шнапс. Они пьют водку, ром, самогонку, божатся, сквернословят. Их мало, но они заметны. Другие молчат, они суетятся, вылезают вперед. Бывший управдом в городской управе. Кладовщик открыл комиссионный магазин, торгует люстрами, мороженницами. Бельем активистов, служащий Газбанка стал литератором, пописывает в местной газетенке, славит фюрера. Сотрудник Наркомздрава продает итальянцам сульфидин, украденный у немцев, и клянется вылечу в три часа. Бутафор выискивает евреев, а, получив от немцев премию, поет «Марфуша замуж хочет». Закройщик кричит у себя во дворе, что он теперь народный немец, а сомневающимся показывает удостоверение с печатью. «Снятое молоко!» — вздыхает дядя Леня. «Молодые в армию ушли, заводы эвакуировали. Кто остался? Женщины с детьми? Инвалиды? Или случайно, как мы с тобой? Мало таких?» Вот бы я и осмелело. В Киеве много военных. Немцы, румыны, венгры, итальянцы. Они здесь останавливаются по дороге на фронт. Они храбрятся и суеверно прячут на груди амулеты. Говорят, что скоро займут всю Россию, потом пойдут в Индию и вздрагивают, когда раздается оружейный выстрел. Немцы щелкают фотоаппаратами, снимаются на фоне развалин. Румыны стараются что-нибудь продать или купить. Итальянцы поют, плюются, норовят стащить мелочь сладка. Дядя Леони говорит, все-таки у этих какое-то подобие сохранилось. Немец просто отберет, а он ждет, пока ты отвернешься. Значит, стыдно. С востока привозят раненых. Эти больше не думают об Индии. Они вспоминают холод, Катюши, смерть. Иногда немцы гонят пленных красноармейцев. Женщины смотрят на них с тоской, стараются незаметно сунуть булку, яйцо, кусок сала. А немцы кричат «Быстрей!» и подгоняют пленных прикладами. Повсюду видишь надписи «Только для немцев». Галочка как-то сказала дяде Лене. «Проснемся мы с тобой и увидим на небе только для немцев». Немецкие театры. Кино, клубы, рестораны. Немцы зазывают девушек на танцевальные вечера. Девушки прячутся, одеваются в лохмотья. Некоторые мажут сажей лицо, а соседка Галочки побрила себе голову наголо. Кто же гуляет с немцами? Таких немного. Но опять-таки они бросаются в глаза. Одна кичится огромной сумкой из пластмассы. Другая вылила на себя целый флакон духов, третья рассказывает, как ее катали, а потом напоили шампанским. Бывшая кассирша универмага Нина сказала дяде Лене, «Они не то что наши, деликатные, ручку целуют». От таких отворачиваются. Их прозвали немецкими подстилками, немецкими овчарками». Галочка слыхала, как слепой на паперти зунывны пел. Вы прически сделали под немецких куколок, Красками намазали, свертитесь юлой, А вернутся соколы, не помогут локоны, И пройдет с презрением парень молодой. Потом говорили, что слепого увели немцы. Часто раздаются выстрелы. Стреляют для острастки, с пьяна, с перепуга. Рассказывают, что по ночам стреляют в немцев, то на Липках, то в Слободке, что на улице Короленко. «Если бы я знала, кто стреляет, — думала Галочка, — может быть, в городе остались наши?»